Выткался на озере алый свет зари, на бару со звонами плачут глухари, плачет где-то и влага, схранясь в дупло, только мне не плачется, на душе светло. Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, сядем в копны свежи и под соседний сток, зацелую до пьяна и замну, как цвет, хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шёлк фаты, унесу я пьяною до утра в кусты, и пускай со звонами плачут глухари. Есть тоска весёлая в валастях зари.